Миссис Боффин переглянула с остальными тремя членами совещания и потом проговорила, поманив к себе мальчика. Хлюп. Да, сударыня? Подойди поближе, Хлюб. Скажи, тебе хотелось бы обедать здесь каждый день? О, каждый день? И чтобы все четыре, сударыня? О, сударыня... Чувства, нахлынувшие на Хлюпа, вынудили его стиснуть в руках шляпу и согнуть правую ногу в колене. «Да, и чтобы тебя взяли сюда насовсем, заботились бы о тебе, если ты заслужишь наши заботы». «О, о сударыня, а, а как же миссис Хигден?» Хлюп сразу же забыл о своем восторге, и, попятившись назад, с озабоченным видом закачал головой. «Миссис Хигден, как же? Она на первом месте. Лучшего друга, чем миссис Хигден, у меня и быть не может. За нее, за миссис Хигден надо крутить. Если за нее не будешь крутить, что с ней станется?» При одной только мысли, что на миссис Хигден может свалиться такая непоправимая беда, Хлюп побледнел и пришел в страшное волнение. Ты прав, Хлюп, прав. Не мне тебя отговаривать, но мы об этом позаботимся. Если подыщем кого-нибудь, кто будет крутить за Бетти Хигден, ты переперешься суда на постоянное жилье, а ей и по-другому можно помогать. Но не только тем, чтобы каток крутить. Да все равно. Ведь крутить-то приходится по ночам. Здесь я буду днем с утра до вечера, а как ночь, так крутить. Спать я не захочу, бог с ним со сном. А уж если приспичит вздремнуть, ну что ж, вздремну у катка. Сколько раз так бывало, кручу и сплю, да еще как сладко. В порыве благодарности Хлюб поцеловал у миссис Боффин руку, потом шагнул в сторону, чтобы дать простор своим чувствам, Запрокинул голову назад Широко открыл рот И разразился унылым воплем Это делало честь его сердцу Но предвещало соседям немалое беспокойство в будущем Так как в комнату сразу влетел с совком и кочергой лакей В чем дело, Джордж? Извините за непрошенное появление «Просто мне показалось, будто здесь кошки».